И не трудно себе представить, что после ашдодских событий число подписей под письмом значительно бы возросло. Особенно горько и взволнованно повествуется в этом письме о безвыходном положении молодёжи. Юноши и девушки, воспитанные в советской Грузии, никак не могут свыкнуться с чудовищным для них образом жизни, непонятным им, как могут стать трудноразрешимой проблемой посещение кинотеатра, покупка книги, желание учиться и работать одновременно. Сын одного из подписавших письмо, 18-летний юноша, дошел до отчаяния. Убедившись, что из-за него, достигшего призывного возраста, власти не выпустят всю семью, юноша с помощью сочувствовавшего ему израильского грузчика пробрался на иностранный теплоход и спрятался в трюме. Перед отплытием судна его однако обнаружили и передали в руки портовой полиции. После этого полиция взяла его подгласный надзор. Письмо трёхсот двух семей грузинских евреев, в складчину собравших средства на тайную поездку своего делегата в Вену, ещё раз убедительно доказывает: не одни только кабальные долги задерживают бегство многих холим из Израиля. Далеко не одни долги. Можно в конце концов продать последние вещи, сэкономить на питании и погасить долги, но тогда власти приводят в действие зловещий механизм более жёстких, более непреодолимых препон. Военно обязанных не выпускают, получивших жильё, пусть убогое и жалкое, не выпускают. Самую неквалифицированную работу на самом малозначительном предприятии Неожиданно провозглашают связанные с обороной государства, и человека, выполняющего такую работу, тоже не выпускают. И всё же наиболее сильное действующее средство борьбы с мечтающими покинуть землю обетованную это запугивание и провокации. Этим уже занимается пресловутый Шинбет, причём не местное его отделение, а преимущественно центральный Шинбетовский мисрад. Где бы ни проживал заговоривший об отъезде Олим, для вязчего эффекта его обычно вызывают на разговор в Тель-Авив. Вот как, например, разговаривали с бывшим одесситом Рувимом Львовичем Блувштейном. Допрашивавший его жандарм вызвал себе на подмогу двух полицейских. «Я знаю, почему ты хочешь удрать». В раздражении перешел он на идиш «Связь». Твоему сыну скоро минит 18. А ты рассчитываешь забрать у государства солдата? Не позволим, Блуфштейн ответил, что всё равно в Израиле не останется. Тогда по приказу шиндетвца полицейские скавав Блуфштейну руки наручниками, стали избивать его. Один из полицейских с методическим усердием царапал ему щёртки. Когда потерявший сознание Блуфштейн пришёл в себя, ему сказали: "Теперь хорошенько подумай", и отпустили, заставив сначала тщательно умыться, чтобы хоть как-нибудь скрыть следы допроса. Жена избитого Блуфштейна робко напомнила Шенбетовцу: "Мы не взяли с собой денег на обратные билеты из Тель-Авива. Нас предупредили, что вы оплачиваете проезд тем, кого вы вызываете к себе" если они оказываются настоящими израильтянами, — услышала в ответ женщина. — А тебе придется научиться просить милостыню. Притвори с женой забастовщика и соберешь на билеты. По такому же сценарию, включая удары по лицу наручниками, был проведен разговор и с Михаилом Урманом. Его обвинили в стремлении увести с собой дочь, а ей вскоре предстояло отбывать воинскую повинность. Покинуть Израиль удается далеко не всем. Вызывали в контрразведку и парикмахера Владимира Матвеевича Рейзина, приехавшего с женой и шестилетним сыном из Одессы и поселенного в городе Герцлие. Поводом к вызову был донос какой-то незнакомой Рейзину девушки. На улице она услыхала, как тетка жены Рейзина говорила, Вызвавшей их в Израиль, жаловалась знакомая на то, что этот мерзавец Володя хочет увести семью в Советский Союз. Жене пришлось дать подписку, что она останется у тётки и не отдаст шестилетнего Руслана изменившему родине отцов мужу.